Как-то вечером, вскоре после знаменательного успеха Чака, Джонни Смит брился в ванной комнате в домике для гостей. В последние дни, стоя перед зеркалом, он каждый раз испытывал нелепое чувство, будто видит не себя, а своего старшего брата. Лоб прорезали две глубокие морщины, еще две залегли возле рта, неожиданно вылезла белая прядька, и вообще волосы вдруг тронула седина. Казалось, все это случилось за одну ночь. Он выдернул из розетки шнур электробритвы и вышел в кухню, служившую одновременно столовой. "Прямо роскошь", подумал Джонни и чуть заметно улыбнулся. Похоже, он понемногу приходит в себя. Он включил телевизор, достал из холодильника бутылку Пепси и сел смотреть новости. Роджер Чатсворт вернется поздно, а завтра утром Джонни без удовольствия сообщит ему о первом серьезном успехе сына. Раз в две недели Джонни навещал отца. Новое поприще Джонни пришлось по душе Герберту, который с неподдельным интересом слушал рассказы о Чатсвортах, об их доме в Дариме, этом уютном университетском городке и о делах Чака. В свою очередь, Джонни слушал рассказы отца о том, как он помогает Чарлине Маккензи, живущей в соседнем Нью-Глостере. Ее муж был первоклассным врачом, но мало что умел по дому, рассказывал Герберт. Чарлина с Верой дружили, пока Вера не погрузилась в дебри фундаментализма. Это их разобщило. Муж Чарлины умер от инфаркта в 1973 году. Дом практически разваливался на глазах, продолжал Герберт. Надо же было как-то помочь. Я приезжаю туда в субботу утром и после обеда возвращаюсь обратно должен тебе сказать, Джонни, готовит она лучше тебя. И выглядит тоже, подыграл Джонни. Ну, конечно, она хорошенькая, но между нами, сам понимаешь, ничего такого. Еще ведь всего дня не прошло, как мы похоронили маму. Джонни однако подозревал что-то такое между ними и в глубине души был этому рад. Очень уж ему не хотелось думать, что отца ждет одинокая старость. Олтер Крон Кайт рассказывал телезрителям о новостях политической жизни. Первичные выборы закончились, до партийных съездов оставались считанные недели. По всему видно, что у Джимми Картера дело в шляпе, и кандидатом от демократов будет он. Зато Фортни на шутку сцепился с бывшим губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом. Репортёрам впору подсчитывать делегатов поименно. В одном из своих редких писем Сейра Хезнет писала Уолт держит пальцы рук и ног скрещенными, чтобы Форд пришел первым. Уолт рассчитывает в этом случае пройти в Сенат штата. Он не знает, как в других местах, но в Мэне у Рейгана нет никаких шансов. Работая поваром в Киттере, Джонни взял за правило ездить раза два в неделю в Дувр или Портсмут или другие близлежащие городишки Нью-Гемштара. Там перебывали все кандидаты в президенты, так что Джонни представлялась уникальная возможность увидеть их вблизи, без царственного ореола, который позже быть может окружит того, кто заберет власть в свои руки. Эти поездки превратились у него в своего рода хобби. На короткий срок, разумеется. Когда предвыборная кампания Гэмшпери закончится, кандидаты переберутся во Флориду и даже не бросят прощального взгляда. Кое-кому, естественно, придется похоронить свои политические амбиции где-нибудь на полпути между Портсмутом и Кином. Никогда не интересовавшийся политикой, исключая период Вьетнама, Джонни вдруг всерьез увлекся ею, когда страсти, вызванные касл делом, понемногу улеглись, и его дар, а может быть, несчастье, как ни называй, сыграл тут не последнюю роль. Он пожимал руку Морису Юдолу и Генри Джексону, Фред Харрис похлопал его по спине. Рональд Рейган приобнял его профессиональным жестом политика со словами: "Приходите на избирательный участок, ваш голос будет весьма кстати". В ответ Джонни согласно кивнул, полагая, что проще оставить Рейгана в заблуждении, будто на него Джонни может вполне положиться. Он почти пятнадцать минут беседовал с Эджем Шрайвером в вестибюле Страхолюдного Ньюингтон Молла. Шрайвер, только что подстриженный, распространяющий волны парфюмерных запахов и, пожалуй, неуверенности, шел в сопровождении помощника, чьи карманы были набиты возваниями, и агента секретной службы, ковырявшего украдкой прыщик. Шрайвер чуть не расплылся от того, что его узнали. Едва они попрощались, к Шрайверу подошел кандидат в какой-то местный орган власти и попросил автограф. Шрайвер благосклонно улыбнулся. Во время этих контактов Джонни всякий раз открывались различные подробности, но почти ничего существенного. По видимому, рукопожатия превратились для этих людей в ритуал, при котором живые побуждения оказывались погребенными под толстым слоем прозрачного плексиглаза. Джонни удалось повидать практически всех, за исключением президента Форда но лишь однажды он испытал внезапное, как удар тока озарения, подобное тем, какие были у него в случае с Эйлин Мегвин и при всей их несхожести, с Френком Дотом. Ранним утром, без четверти семь, Джонни приехал в Манчестер на своем стареньком Плимуте. Он работал всю ночь с десяти до шести, Он устал, но приглушенный зимний рассвет был слишком хорош, чтобы проспать его. Кроме того, Джонни нравился Манчестер. Узкие улочки, обшарпанные кирпичные дома и рассыпанные по берегу как чётки островерхие здания предельных фабрик. В то утро он не собирался охотиться за очередным политиком. Он решил просто покружить по улицам, пока еще не высыпали люди и не рассеялось холодное и тихое очарование февраля, а потом вернуться в Киттери и немного соснуть. Джонни завернул за угол, И увидел у ворота бумажной фабрики три безликих седана, хотя стоянка в этом месте была запрещена. Перед воротами стоял Джимми Картер и пожимал руки рабочим, заступавшим на смену. Они шли полусонные в тяжелых мешковатых пальто, с завтраком в корзинках или бумажных пакетах. Для каждого у Картера находилось свое слово. Его улыбка, не успевшая пока разойтись с миллионными тиражами, была безоблачной и неутомимой. Нос покраснел от мороза. Джонни проехал еще полквартала, припарковался и направился к фабричным воротам. Снег скрипел и похрустывал у него под ногами. Агент секретной службы смеял его взглядом и потерял к нему интерес, по крайней мере, внешне. Я готов голосовать за любого, кто собирается снизить налоги. Говорил мужчина в заношенной лыжной куртке с целым созвездием прожжённых кислотой дырок на рукаве. От этих проклятых налогов жить я нет, честное слово. Мы и займемся этим делом, сказал Картер. Когда я окажусь в белом доме, мы прежде всего пересмотрим налоговую политику. Спокойная самоуверенность, звучавшая в его голосе, насторожила Джонни. Глаза Картера, поражавшие своей голубизной, встретились с глазами Джонни. "Привет", сказал он. "Здравствуйте, мистер Картер", сказал Джонни. "Я не работаю здесь, просто ехал мимо и увидел вас. Ну что ж, рад, что вы остановились. Я выдвинул свою кандидатуру в президенты. Я знаю". Картер протянул руку, Джонни пожал ее. "Надеюсь, что вы", начал было Картер и осекся. Последовала вспышка, внезапный треск, как будто он сунул пальцы в электрическую розетку. Зрачки у Картера сузились. Они с Джонни смотрели друг на друга, казалось, целую вечность. Агенту секретной службы все это не понравилось. Он бросился к Картеру, на ходу расстегивая пальто. За их спиной из какой-то немыслимой дали донесся долгий протяжный гудок, возвещавший о начале семичасовой смены. Джонни выпустил руку Картера, но они продолжали смотреть друг на друга. Что это было, черт возьми? Тихо спросил Картер. "По-моему, дружище, ты куда-то собирался?" подал вдруг голос агент и положил увесистую руку на плечо Джонни. "Или нет? Все в порядке", успокоил его Картер. "Вы станете президентом", сказал Джонни. Рука агента лежала на его плече, но она стала как будто легче. И вновь Джонни что-то почувствовал. Агент то секретной службы глаза Не нравились все эти глаза они показались ему глаза убийцы глаза маньяка холодными и странными пусть только запустит руку в карман пальто пусть хотя бы шевельнет ею и я уложу его прямо на тротуаре не успела эта мысль агента пронестись в голове Джонни, как вдруг откуда-то пришли два слова простые и страшные Лорел Мередит. Лорен Мередит. Лорел Мередит. Лорел, лорел. Да, сказал Картер. Это реальнее, чем многие думают, реальнее, чем вы сами думаете. В общем, вы победите. Картер молча оглядел на него, слегка раздвинув губы в улыбке. У вас есть дочь. Она поступит в школу в Вашингтоне. В школу. Но это уже было в мертвой зоне. Школа названа именем освобожденного раба. Прияттель, оно ну двигай отсюда, сказал агент. Картер посмотрел на него, и тот замолчал. Рад был познакомиться, сказал Картер. Вы меня слегка озадачили, и все же я рад. Джонни вернулся в свое обычное состояние, все прошло. Он почувствовал, что у него замерзли уши и что не мешает заглянуть кое куда. Всего доброго, сказал он, смешавшись. Спасибо и вам того же. Он повернулся к машине, чувствуя на себе взгляд агента, и уехал, как в тумане. Вскоре Картер свернул свою компанию в Нью-Гемпшире и двинул во Флориду. Олтер Кронкайт перешел от американских политиков в гражданской войне в Ливане. Джонни поднялся налил себе еще пепси и отсолютавав стаканом экрана телевизора твое здоровье олд пьём за три r распад разрушение и рок куда бы мы без них делись в дверь тихо постучали войдите отозвался джонни ожидая увидеть чака наверное позовет его прокатиться в сомерсуэрт но это был не чак это был отец чака Привет, Джонни, сказал Чатсворт. Он был в застиранных джинсах и легкой спортивной рубашке на выпуск. Можно? Разумеется. Я думал, вы возвратитесь поздно. Видите ли, мне позвонила Шелли, так звали его жену. Роджер вошел и закрыл за собой дверь. К ней прибежал Чак, расплакался от радости, как малый ребенок. сказал, что ваша система сработала. И Что у него, наверное, все будет в порядке. Джонни поставил стакан. Нам еще предстоит потрудиться, сказал он. Чак встретил меня в аэропорту. Последний раз я видел его таким, уж и не вспомню, когда. Лет в десять или в одиннадцать. Тогда я подарил ему пистолет калибра 5.60 мм, о котором он мечтал пять лет. Он прямо в аэропорту прочитал мне заметку из газеты. Сдвиг просто невероятный. Я пришел поблагодарить вас. Благодарить надо чака, сказал Джонни. Он очень восприимчив. Его успех во многом объясняется самовнушением. Он убедил себя, что это ему под силу, и теперь развивает успех. Точнее, пожалуй, не сформулируешь, Роджер сел. Он говорит, что вы учите его мысленно переключаться. Что ж, верно, улыбнулся Джонни. Он сумеет пройти тесты? Трудно сказать. Жаль, если он все поставит на карту и проиграет. Экзамен всегда стрессовая ситуация. Если его вдруг заклинит, не исключена психическая травма. Не подумать ли я о хороших подготовительных курсах, вроде питсвилских? Была у нас такая мысль, но, честно говоря, я считал, что этим мы просто отдалим то, чего все равно не миновать. Вот-вот, отсюда его комплексы. Он чувствует, что ситуация критическая, пан или пропал. Я никогда не давил на Чака. Сознательно нет, мне это известно и Чаку тоже. Но с другой стороны, вы богаты, преуспеваете, и колледж в свое время окончили с отличием. Чак, по-моему, чувствует себя так, словно ему вступать в игру сразу же за Хэнком Араном, известный американский бейсболист. Тут уж я, Джонни, ничего не могу поделать. Я полагаю, что после года на подготовительных курсах вдали от дома он яснее представит свое будущее, а потом он бы поработал на одной из ваших фабрик. Если бы это был мой сын и мои фабрики, я бы пошел ему навстречу. Почему же он мне сам ничего об этом не говорил? Чтобы вы не подумали, будто он перед вами стелится, сказал Джонни. Это его собственные слова. Да. Чаку хотелось бы попробовать себя в деле. Он считает это ему пригодится. Чак мечтает пойти по вашим стопам, мистер Чатсворт. Но за вами трудно угнаться. Отсюда его проблемы. У него дрожат руки, как у неопытного охотника при виде дичи. Вообще-то Джонни немного приврал. Правда кое-что проскальзывало в их разговорах, но до таких откровений никогда не доходило. Если что и было, то не на словах. Просто Джонни время от времени прикасался к Чаку, и таким образом ему многое приоткрылось. Он видел фотокарточки, которые Чак носил в бумажнике, и понял, как тот относится к отцу. о каких-то вещах Джонни никогда бы не рассказал своему собеседнику, человеку приятному, но достаточно для него далекому. Чак готов был целовать землю, по которой ступал его отец. Держался он уверенно и непринужденно, точь-в-точь точь, как Роджер. Но за этим таился страх, что он никогда не нагонит отца. ткацкую фабрику Чатсворт старший превратил в текстильную империю Новой Англии. Отцовская любовь казалась Чаку зиждется на вере, что и он когда-нибудь горы своротит, станет настоящим спортсменом, будет учиться в хорошем колледже, будет читать Вы уверены, что все обстоит именно так, спросил Роджер. Вполне. Но я буду очень признателен, если Чак не узнает о нашем разговоре. Я ведь открыл вам его секреты. уж это точно, не сомневайтесь. Хорошо. О подготовительных курсах мы с Чаком и Шелли еще поговорим. А пока возьмите. Он достал из заднего кармана брюк белый конверт и протянул его Джонни. Что это? Откройте и увидите. Джонни открыл. В конверте лежал чек на 500 долларов. Да вы что? Я не могу. Можете и возьмете. Я обещал вам вознаграждение в случае успеха, а свои обещания я выполняю. Перед отъездом вы получите еще один чек. Послушайте, мистер Час, я ведь просто -с, Я хочу вам кое-что сказать, Джонни. Чат суротно наклонился. На его губах играла едва заметная улыбка. И Джонни вдруг понял. Он, пожалуй, сумел бы разглядеть, что скрывается за приятной внешностью сидящего перед ним человека, добраться до сути того, кто вызвал к жизни все это: дом, поместье, бассейн, фабрики, и, разумеется, рейдинг фобию в своем сыне, каковую, по-видимому, следует классифицировать как истерический невроз. Джонни, я по собственному опыту знаю, что 95% людей на Земле Это инертная масса. Один процент составляют святые и еще один непроходимые кретины. Остается три процента. те, кто могут чего-то добиться и добиваются. Я вхожу в эти три процента, и вы тоже. Вы заработали эти деньги. У меня на предприятиях есть люди, которые получают в год тысяч долларов только за то, что целыми днями почесывают брюхо. Нет, я не жалуюсь. Я не вчера родился, знаю, как устроен мир. Топливная смесь состоит из одной части высокооктанового бензина и девяти частей всякого дерьма. Вы с этим дерьмом не имеете ничего общего. А посему кладите деньги в бумажник и в следующий раз цените себя дороже. Ну что ж, сказал Джонни. Не стану врать. Я найду им применение. Больничные счета? Джонни пристально посмотрел на Роджера Чатсворта. Я все про вас знаю, сказал Роджер. Неужели вы думали, что я не наведу справки о человеке, которого нанимаю репетитором к своему сыну? Так вы знаете, что я экстрасенс или что-то в этом роде. Вы помогли распутать дело об убийствах в Мэне? Во всяком случае, если верить газетам. До января у вас был контракт в школе. Но когда ваше имя замелькало в газетах, вас отшвырнули, как горячую картофелину, которой обожгли пальцы. Вы все знали и давно, Еще до того, как вы к нам перебрались. И тем не менее, вы наняли меня. Я ведь искал репетитора, а у вас, судя по всему, дело должно было клеиться. По-моему, я проявил дальновидность, прибегнув к вашим услугам. Мне остается только поблагодарить вас, сказал Джонни неожиданно охрипшим голосом. Повторяю, вы себя недооцениваете.